Сделать на том же острове третью попытку, но через четыре года он и его компания также вдались и перешли на Исабелу, Альбемару, где основали поселение на юго-восточном берегу. Они обходились солоноватой водой из источника среди скал у побережья, кормясь тем, что возили серу из местного кратера в Гоякиль в Эквадоре. Порт на Исабели, Альбемару, Был наименован в честь Вильямила. В 1902 году здесь обосновался небольшой гарнизон. В это время штрафная колония располагалась на Сан-Кристобале, и некий Мануэль Кобос, выступая в роли местного диктатора, безжалостно эксплуатировал сильных на сахарной плантации, которую он разбил на высоком внутреннем плато в 1880 году. Затем сильных перевели в Вильямил на Исабели, марл А бухта Врек на сан кристобале Чатом стала уже в наше время главным портом и центром местного управления. И здесь размещен немногочисленный эквадорский гарнизон. В годы Второй мировой войны американцы провели из внутренних районов острова водопровод, снабжающий потеление водой, которая до тех пор сбратывалась в море водопадом, На непригодной для обитания стороне Сан-Кристабаля Чатм. В 20-х и 30-х годах нашего столетия на Галапагосы, иногда организованными группами, прибывали норвежские, эквадорские и немецкие мигранты. Почти все они затем покинули острова из-за нехватки пресной воды. Однако несколько человек обосновались на Санта-Крусе Индефатигабл в районе академической бухты. Одни среди шлака и кактусов на самом берегу, где в расчищенном между камней колодце можно было добыть талановатую воду, другие у конца дорожки в нескольких километрах от моря на возвышенности, где есть участок подходящей почвы и можно собирать воду в цистерны во время дождей. Впоследствии к европейцам в Академической бухте, единственное на всем острове поселение, присоединилось несколько эквадорцев, а на Сеймуре в сухом островке у северной оконечности Санта-Круса, где американские ВВС построили посадочную площадку во время Второй мировой войны, разместился маленький эквадорский гарнизон, всецело зависящий от привоза воды. На Цан-Кристобале Чатем освоен только район бухты Врек, единственное поселение на Исабеле, Альбемарл Вильямил. Недавно с десяток эквадорцев вновь поселились на черном берегу Санта-Марии, Чарльз. Один немец с семьей благополучно устроился в горах у источника, разведанного в свое время Вильямином и его спутниками. В остальном архипелаг остается необитаемым и неиспользуемым, если не считать его почти неисчерпаемые рыбные богатства. Попытка основать рыбачий поселок в почтовой бухте провалилась. Не удались и планы вывозить соль из кратерного озера у бухты Джеймс на Сан-Сальвадоре, Джеймс. В 30-х годах нашего столетия из озера извлекли некоторое количество соли, а первыми это месторождение взяли например, примету еще буконьеры. В последние годы еще кое-кто пытался обосноваться в бухте Джеймс, а также на других островах, в основном на Санта-Марии, Чарльз но эти попытки были недолгими, и от хижин почти не осталось следов. В 20 веке ученые впервые стали обсуждать возможность доиспанских посещений Галапагосов. Специалисты по истории инков от Маркхэма в 1907 году до Минзда в 1942 году Не сомневаясь в подлинности сведений об океанском плавании Инки-Тупака, полагали, что армада его плотов посетила ближайшие к материку океанические острова Галапагос. Тем не менее, неверное суждение Лотропа и других обальцевых плотах не поощряло археологов исследовать необитаемые Галапагос. А другие посетители архипелага, вместо того, чтобы попытаться искать следы доингских визитов, просто отрицали, что таковые могут быть. Так фон Хаген заявил: какие бы острова не посетил Инка, это были не Галапагос. Цитируя в подтверждение этих слов якобы авторитетные указания, что жители Анского приморья